При формулировке следующего тезиса мы должны уже сделать некоторый выбор среди учений современной социологии. И тут, до известного момента, я оказываюсь попутчиком эпигона славянофилов, натуралисты и автора славянофильского Евангелия, Россия и Европа, Данилевского. Раз речь идет о создании науки, то для подготовки фактов к извлечению из -за них законов, эти факты должны быть уложены в некоторую естественную систему или классификацию. Страница 43 В основу такой системы в социологии должна быть, по моему мнению, положена не идея всемирной истории, а сравнение истории отдельных человеческих обществ. Третий тезис получает таким образом следующую формулировку. Научная социология отодвигает на второй план точку зрения всемирной истории. Она признает естественной единицей научного наблюдения отдельный социальный, национальный организм. Идея всемирной истории — имеет почтенную давность. В своем происхождении она тесно связана с религиозной идеей божественного промысла, управляющего судьбами человечества. Отсутствие или неясность связи между отдельными звеньями цепи, составляющей историю человечества, покрывается верой в это высшее руководство, которому одному известна цель существования и чередования человеческих обществ. Эта вера вполне заменяет исследования, и самая схема всемирной истории, основанная на водительстве проведения, предшествует всякому исследованию. В сущности, всякая универсальная религия имеет готовую нить, связывающую звенья, в факте своего распространения и усвоения в мире. Естественно, что первой попыткой всемирной истории явилась «де цевитата де» блаженного Августина. 413-426 годы, взявшие темы распространения христианства на развалинах Римской империи. Все предшествующее появлению христианства схематизировалось в течение всех средних веков под формулой четырех монархий Даниилова пророчества, последней из которых и была Римская империя. Для дальнейшей истории в этой схеме не было места. И когда Босюэт в 1681 году составлял для уроков дофину на той же теологической основе свою всеобщую историю, это было уже полнейшим анахронизмом. Его всемирная история вышла бессвязным подбором фактов, не проведенных через историческую критику. Католическую философию всемирной истории можно считать на этом опыте законченной. Слабым отражением того же мировоззрения была попытка создать и для православия особую всемирно-историческую схему — в форме преемства трех Римов — Рим, Константинополь, Москва, Третий Рим. Но идея всемирной истории вовсе не разделила судьбы средневековой схемы. Она, напротив, получила богатое развитие под влиянием идей протестантизма в Англии и Германии и просветительного века во Франции. Истеологическая она мало помалу превратилась в метафизическую и рационалистическую. Конечно, в каждой из упомянутых стран эта идея получила особый оттенок. В Англии, от Бекона до Букля, ход мирового процесса был объяснением накопления опытного знания. Страница 44. Во Франции, от Вольтера до Конта, та же идея была развита в борьбе с церковью как освобождение человечества от средневековых суеверий и преодоление католицизма путем секуляризации науки, торжества разума и организации его завоеваний. В Германии, наименее отошедшей от господства теологического мировоззрения, идея всемирной истории превратилась в руках романтиков и философов от Гердера до Гегеля в учение о постепенной гуманизации человечества и о воспитании его к свободе, без явного разрыва, с неисповедимыми велениями промысла. При всех различиях в этих вариантах переходной эпохи всем им была обща мысль о доминирующей роли личности – постепенно освобождающейся в процессе и о прогрессе человеческого знания и разума как движущей пружине самого процесса. При всем огромном шаге вперед этого взгляда сравнительно со средневековым уже в то время были замечены отрицательные стороны такого понимания всемирной истории. Прежде всего, указано было на произвольность выделения одной только определенной группы народов, призванных составить цепь прогресса, и устранения из схемы всего остального человечества, за исключением обитателей Европы и Передней Азии. Другим недостатком было, конечно, то, что отдельные народы, введенные в цепь, рассматривались только со стороны внесенного ими во всемирную историю вклада. Причем характер этого вклада определялся гипотетическими особенностями народного духа, якобы двигавшими каждый раз вперед весь всемирно-исторический процесс. Наконец, дух этот и у Вольтера, и у Гердера, а тем более у Гегеля, принимался за некое неизменное во времени начало, которым, не входя в детали, объяснялась и вся история избранного народа. Такая трактовка, конечно, не имела ничего общего с наукой, и, напротив, очень много общего с теологической идеей плана, наложенного на человеческие события свыше. Еще Шлецер поднял голос протеста против такого одностороннего использования исторического материала для абстракции всемирной истории. А когда Ранке отбросил спекулятивные построения философствующих романтиков и попытался вернуться к строго научному эмпирическому трактованию всемирной истории, то получилось довольно механическое и скудное сочетание руководящих идей и господствующих тенденций в каждом столетии. Выдвигая вперед борьбу идей и избегая изображения борьбы интересов, Ранке уклонился и от объяснения происхождения своих идей. Точнее говоря, и он остановился тут перед необъяснимым, перед божественными велениями, то есть перед тем же теологическим объяснением. Выведя изучение истории из тупика, в которой завела ее теория избранных народностей, Ранке впал в другую крайность, общую всемирным историкам. Он отдал предпочтение изучению международных связей и влияний перед изучением внутренней истории отдельных государств, находясь при притом в этом отношении под влиянием не только собственных теорий, но и современных ему событий, центром которых являлась Германия. Страница 45. При этом, правда, совершенно отпадал элемент мистики, но зато слишком выдвигался вперед элемент случайности и личной воли. Психология действующих в истории личности – самое сильное место метода Ранки. Пока Ранки прилагал эти приемы к конкретному изложению международных отношений германо-романских народов Европы, он проявил великое мастерство историка-повествователя. Но когда на склоне лет он принялся за издание неоконченной всемирной истории, лишенной теологического и метафизического освещения, то тут и оказалась слабость реальной связи между отдельными звеньями этой истории, так же, как и произвольность выбора. Ранги перенес центр тяжести рассказа, и тут наход великих событий, связывавших все народы, а существо этих событий видел не только в культурных стремлениях, на которых вовсе не исключительно покоится историческое развитие, а в импульсах совершенно иного рода, преимущественно в антагонизме наций, которые борются друг с другом за обладание территории и за первенство». Это и возвращало всемирную историю в старый, более привычный круг с прибавкой чисто германской окраски, то есть по существу знаменовало вырождение самой идеи. На морализирующем варианте всемирной исторической идеи, выраженном в риторической формуле «мировая история есть мировой закон», здесь нет необходимости останавливаться, так же, как и на новейших германских попытках отыскать смысл истории. Переходя ко второй половине моего третьего тезиса о национальном организме как о естественной единице научного изучения, я прежде всего отмечу, что эта идея имеет еще более почтенную давность, чем идея всемирной истории. Если идея всемирной истории появляется, не считая античных компиляций, только с переходом от античной эпохи к христианству и Средневековью, то идея национальной истории как особого целого возникает уже в республиках классической древности и возрождается в итальянских республиках Ренессанса. В этих маленьких государствах-городах легко было заметить чередование форм государственного устройства, связанное с очередным преобладанием того или другого социального слоя. А быстрый ход этого процесса, совершавшегося на памяти двух-трех поколений, помогал связать все этапы процесса в единый цикл, имевший свое начало, середину и конец, и повторявшийся в ряде отдельных политий. Это был чрезвычайно подходящий материал для выведения из него общего эмпирического закона. Так Платон и Аристотель в древности и итальянские гуманисты в эпоху возрождения классицизма, в особенности Джамбатиста Вико, положили начало новой науке, предшественнице современной социологии, работающей именно таким же сравнительным методом. Языческая наука греческих мыслителей и секуляризированная впервые в Европе наука итальянцев счастливо обошлась без теологии и метафизики. Отсюда почти современный дух их учений. Страница 46-я. В частности, Вико с удивительной проницательностью набросал основные черты своей новой науки, несмотря на очень несовершенное состояние знаний в его время. Примечание первое. Новая наука имеется в двух редакциях. Первая опубликована в 1725 году, и, по мнению Виации, нагляднее изображает умственный процесс, приведший автора к его открытиям. Вторая, изданная в 1730 году, ее предпочитал сам веко как окончательную форму своей мысли, и из нее взяты следующие цитаты. Дальнейшее добавление и поправки опубликовано в посмертном издании 1744 года и добавлено в изданиях Николини. Конец первого примечания. Ему вполне ясно было научное значение параллельного изучения национальных историй для извлечения из них сходных черт, доступных объяснению общими причинами. Вот его социологический тезис. «Однообразные вещи, родившиеся одновременно у целых народов, незнакомых друг с другом, должны иметь общий источник истины». Эта аксиома, поясняет Вико, опровергает общепринятое до сих пор мнение, будто естественное право вышло от единственной первой нации, которая позднее передала его другим народам. Это заблуждение нашло веру у египтян и греков, которые хвалились, что первые распространили на Земле гуманность и цивилизацию. Примечание второе. Конечно, Вико очень часто оперирует с понятием проведения управляющего судьбами народов». Нового употребления — это не только средство обезоружить католиков, имевших основания осуждать его основную антитеологическую систему, но и в более глубоком смысле слова, и поставить понятие закона выше понятия человеческого произвола. В этом же смысле идея проведения эпохи романтической реакции заменила понятием «закономерности поверхностный рационализм XVIII столетия». Впрочем, веко лучше романтиков умел совмещать идеи закономерности и свободной человеческой воли. Конец второго примечания. Главной ошибкой Агюста Конта при всех огромных заслугах этого творца социологии было именно то, что он построил свое учение о стадиях человеческого прогресса по всемирно-историческому принципу. Так он ищет фетишизм и политеизм в первобытных и древних обществах, монотеизм и метафизику в средних веках и начале новой истории, а происхождение позитивизма относит к современности, его развитие к будущему – Тут совершенно правда не Левский, когда находит популярное деление на древнюю, среднюю и новую историю, ненаучным и устанавливает следующее положение, совпадающее по мысли с учением Вико. Собственно говоря, и Рим, и Греция, и Индия, и Египет, и все исторические племена имели свою древнюю, свою среднюю и свою новую историю, то есть, как все органическое, имели свои фазы соразвития. Страница 47 -я. На этом самом основании и веко различает у каждого народа три стадии развития, которые он на своем языке называет веком богов, веком героев и веком людей, то есть в сущности теологическим, метафизическим и позитивным. В классическом мире была своя первая эпоха варварства, в христианском мире она в точности повторилась – второе варварство. Новая социология скрепила это представление об однообразном ходе национальных историй, проведя аналогию между животным и социальным организмом. Именно на этом сопоставлении построил свою социологию Спенсер, за которым последовал целый ряд социологов, дополняя эту общую аналогию все новыми чертами, частью искусственными, но иногда меткими. Лилиен Фейд, шеф Вормс, Фулье, чтобы назвать только главных из них. Примечание третье. Сам Спенсер не ответственен за увлечения, вызванные аналогией между обществом и организмом. Он определенно говорит, между живым телом и телом политическим не существует других аналогий, кроме тех, которые являются следствием взаимной зависимости частей, свойственной им обоим. Общность основных принципов организации есть единственная утверждаемая нами общность. Конец третьего примечания. Недостаток системы Спенсера в том, что к этой части своей синтетической философии он подошел уже на склоне лет и ограничился преимущественно описательной стороной, заимствуя при том материал из этнографии первобытных народов. В этой области изучение преемства сходных ступеней развития было затруднено для Спенсера уже его исходной точки зрения, желанием приложить к социологии или даже построить социологию на закономерностях, открытых в физиологии. Затем внимание Спенсера было односторонне сосредоточено на описании каждой исходных стадий, тогда как генетическая связь между последовательной серией этих стадий оказалась в тени. Сказанное выше подготавливает к моему четвертому тезису. Научная социология не признает отдельные национальные организмы неподвижными, неизменными типами. Она изучает эволюцию каждого отдельного организма и находит в нем черты, сходные с эволюцией других организмов. Первая же фраза этого тезиса отделяет нас от вышеотмеченных индивидуалистов, отрицающих возможность сравнения и, следовательно, научного объяснения исторических явлений. Правда, первоначально речь идет о необъяснимости одного только личного элемента в истории с точки зрения идеографов. Но затем признание необъяснимости и несравнимости типов распространяется на целые национальные организмы, то есть на все содержание, истории. Точнее говоря, сходство и возможность сравнения признаются и здесь, но лишь до того момента, когда этнографический материал превращается в тип. Именно когда в процессе эволюции присоединяется элемент морфологический, элемент формы, являющийся в глазах такого противника Дарвина, как Данилевский, началом идеальным в природе. Страница 48 -я. Исходя из идеи органичности нации, Данилевский допускает распространение этой аналогии на возраст национальной истории. Каждая народность переживает периоды молодости, зрелости и старости. Данилевский называет их периодами племенным, государственным и цивилизованным. И так казалось бы, он признает общечеловеческие законы развития, свойственные каждому национальному организму. Отнюдь нет. Племенная стадия – это всего лишь только материя без формы, народность без идеи. Государственный период – тоже подготовительный. В это время только складываются национальные учреждения и национальный характер. Но вот наступает третий период – цивилизованный. Народность развертывает в себе присущую ей самобытную идею и готов неразложимый и неизменный тип. В этой стадии начало цивилизации одного культурно-исторического типа не передается народам другого типа. Научная социология отвергает путь платонизма. Он остается достоянием течений, желающих сохранить пережитки теологической и метафизической идеологии, по большей части с определенной целью увековечить черты прошлого национальной истории. Цель научной социологии — открыть общие законы исторической эволюции. Наиболее общее направление этой эволюции есть то, которое общее есть с эволюцией физиологической. Спенсер весьма удачно определил его как переход от несвязанной однородности к связанной разнородности.